Охотники шли очень быстро, так что даже таким ходокам, как три друга, было нелегко поспеть за ними. От подошвы горной гряды к югу и востоку степь была совершенно плоской, с выжженными большими и ровными участками. Жёлтая равнина под ветром покрывалась облачками пыли. Обегавшими тусклую зелень деревьев и кустарников. Ближайшие обрывы были видны ясно, но дальние скалы скрывались серо-губым туманом. Закруглённые вершины выступали, как огромные черепа призрачных слонов. Более низкие топорщились, напоминая спину крокодилов. Значивав у южного конца цепи утёсов, повелители слонов на рассвете двинулись вдоль их восточного склона. Впереди на равниной клубилось красноватое марево, в нём дрожали и расплывались силуэты деревьев. Обширное болото простиралось на север. От толпы охотников отделился юноша, велел чужеземцам следовать за ним и начал взбираться на горную гряду. Каве, Пандён и Кидога поднимались по уступу на высоту в 200 локтей. Над их головами возвышался пышущий жаром каменный откос. По ярко-жёлтой поверхности скал змеились чёрные трещины. Охотник довёл друзей до выступа, приходившегося против края болота, велел укрыться за пучками жёсткой травы и камнями, сделал знак молчания и исчез. Итруск, Негр и Эллен долго лежали под палящими лучами солнца, не смея разговаривать. Ни одного звука не доносилось со стороны расстелавшейся внизу долины. Вдруг слева послышался неясный хлюпающий шум, приближавшийся и усиливавшийся. Пондён осторожно выглянул из-за камня, сквозь едва колеблющуюся траву и замер. Тёмно-серая туча тысяч слонов покрыло болото. Гигантские животные проходили наискось от гряды скал и пересекая границу степи и болота, направлялись на юго-восток. Тела животных ясно выделялись на желто-серой траве. Слоны шли стадами от ста до пятисот штук. Группы следовали одна за другой цепью с небольшими промежутками. Каждое стадо грудилось плотной массой, животные тесно прижимались друг к другу, и сверху казалось, что движется сплошное серое пятно с волнистой поверхностью сотен спин и с пещеренной белыми черточками бивней. На топких местах стада растягивалось в узкую ленту некоторые слоны бросались в стороны растопыривая уши и смешно расставляя выпрямленные задние ноги но потом снова вливались в поток Одни, большей частью огромные самцы, не торопясь переставляли ноги, опустив головы и уши. Другие, важно, выступали, высоко приподняв переднюю часть тела и перекрещивая задние ноги. Третьи часто поворачивались боком, оттопыривая тонкие хвосты. Бивни самой различной величины и формы, короткие и длинные, почти касающиеся земли, изогнутые и прямые, белели в темно-серой массе огромных лесов. тел. Кедога приблизил губы к уху Пандиона. «Слоны переходят на болото и реки. Степь высохла», прошептал негр. «А где же охотники?» — спросил молодой Эллен. «Они спрятались. Ждут стада, где много маленьких слонов. Такое стадо пойдет сзади всех. Здесь видишь только взрослые. Почему у одних слонов короткие бивни, а у других они длинные? У них бивни сломаны». В битве между собою мне говорили между собой слоны дерутся редко, гораздо чаще слон ломает бивни, когда валит деревья. Бивнями он выворачивает деревья, чтобы съесть плоды, листья и тонкие ветви. У лесных слонов бивни гораздо крепче, чем у степных. Вот почему из лесов идёт для торговли твёрдая слоновая кость, а из степей мягкая. А эти слоны степные или лесные? Степные Посмотри сам, Кидога указал на старого слона, замешкавшегося недалеко от скалы, где сидели друзья. Серый великан, стоя по колени в траве, повернулся прямо к смотревшим на него. Широко раскинутые уши оттопырились, кожа их натягивалась как парус, нижние края обвисали мелкими складками. Слон опустил голову, От этого движения покатый лоб животного выдвинулся вперёд. Глубокие ямы валились между глазами и теменем, и вся голова сделалась похожей на толстую, утончающуюся к низу колонну, незаметно переходящую в отвесно опущенный хобот. Поперечные складки, похожие на тёмные кольца, пересекали хобот на равных промежутках. У основания его Косо в стороны и к низу расходились кожистые трубки, из которых торчали очень толстые и короткие бивни. "Я не понимаю, как ты узнал, что слон степной?" прошептал Пондион, внимательно осмотрев спокойно старого великана. "Видишь его бивни? Они не сломаны, а стёрты. У старика они не растут, как у слона в расцвете сил." и он сильно стёр их потому, что они мягкие. У лесного слона не увидишь таких бивней, они чаще бывают тонкие и длинные. Друзья тихо переговаривались, время шло. Передние слоны скрылись за горизонтом, стадо превратилось в тёмную полосу. Слева показалось ещё одно большое стадо. Во главе шли четыре самца чудовищной величины. около 8 локтей высоты. Они двигались, покачивая головами, и длинные, слегка изогнутые бивни то поднимались, то касались травы острыми концами. В стаде было много слоних, отличавшихся впалыми спинами и большими складками кожи на боках. За ними, вплотную к задним ногам, неуверенно шли маленькие слонята. А сбоку несколька особняком весело вступала подросшая молодёжь. Маленькие бивни и уши, небольшая продолговатая голова, большой живот и одинаковая высота передних и задних ног отличали их от взрослых. Друзья поняли, что приближается решительный момент охоты. Маленьким слонам трудно было идти по болоту, и стадо отклонилось вправо, выбравшись на твёрдую почву между кустарниками и редкими деревьями. Почему слон, такой тяжёлый, не вязнет в болоте, опять спросил Пандион. У него особые ноги, начал Кидога. Он Оглушительный гром металлических листов и барабанов, низкие вопли внезапно разнеслись по степи. У друзей перехватило дух от неожиданности. Слоновьи стада в панике ринулись к болоту, но там из травы возникла цепь людей с барабанами и трубами. Передние ряды животных отпрянули назад, остановив напор задних. Пронзительный трубящий рёв испуганных слонов, гром металлических листов, хруст ломающихся ветвей в этом адском шуме изредка пробивались тоненькие жалобные вопли слонят. Животные заметались, то скучиваясь вместе, то бросаясь в рассепную, в хаосе мечущихся гигантов. В клубах густой пыли мелькали люди. Они не приближались к стаду, перебегали, выстраивались и снова ударяли в листы. Постепенно друзья поняли, что делали охотники. Они отбивали молодых слонов от взрослых и оттесняли их направо, в широкое устье сухой долины, врезанной в скалистую цепь. и заграждённой полосой деревьев. Серые великаны устремлялись на охотников, стремясь растоптать, сокрушить неведомо откуда взявшихся врагов. Но люди, высоко подпрыгивая, на мгновение скрывались в кустарниках и деревьях. Пока разъярённые животные размахивали хоботами, разыскивая спрятавшихся врагов, с другой стороны возникали новые ряды воинов, бешено орущих и гремящих металл листими. Слоны бросались на этих охотников, и люди опять повторяли тот же манёвр, стараясь отделить молодых животных. Стадо отходило всё дальше в степь. Серые тела скрылись за деревьями, и только оглушительный шум и высоко взледавшая пыль указывали на место охоты. Ошеломлённые друзья, поражённые бесстрашием и ловкостью людей, избегавших ярости кидавшихся на них чудовищ и неуклонно продолжавших своё опасное дело, молча смотрели на опустевшую степь с примятым кустарником и поломанными деревьями.